Маленькое русское село спало. В этот 1983 год сентябрь был необычайно жарким, поэтому окна были открыты так широко, что ветер-хулиган мог спокойно щекотать шторы. Он хватал их на руки, пытаясь забрать на свободу, но, теряя силы, выпускал. Потом снова подхватывал и влёк за собой. В одном из бревенчатых домов на большой деревянной кровати спала семейная пара, укрывшись с тонкой белой простыней. Жена, крепко прижавшись к груди мужа, выглядела умиротворенной и защищенной. Сон мужа не был спокойным. Он был измучен кошмарными сновидениями. Пот ручьями сбегал по его лицу. Мужчина начал постановать и мотать головой из стороны в сторону. Жена проснулась. «Вадик! Вадик! Любимый, с тобой все в порядке?» Она решила разбудить его и тем самым избавить от кошмаров. Он резко вскочил и очень быстро задышал, широко раскрывая рот, словно рыба, выброшенная на берег. «А что? Где он?» «Дорогой, кто? Ты о чем? Тебе приснился страшный сон?» Она погладила его по голове, и даже сейчас его сонные перепуганные глаза казались ей самыми красивыми в мире. «Ты пить хочешь? Могу принести тебе воды. Или сходи во двор, подыши воздухом. Здесь такая духота, поэтому не мудрено, что снятся кошмары. Людочка, прости меня, любимая, прости!» Вадим попытался обнять жену, и вдруг заплакал, как ребенок. Она не могла понять, то ли он еще спит, то ли вправду приключилось что-то такое, о чем она пока не знает. Людмила обняла мужа и попыталась успокоить, но все было безрезультатно. Таким Вадима она никогда не видела. Они были женаты уже пять лет. Муж всегда был... Решительный, смелый никогда не боялся трудностей. А теперь его слезы насквозь пропитали ночную рубашку жены. «Что случилось?» «Вадик, пожалуйста, скажи мне!» Пыталась добиться от него хоть слова «жена», но он только плакал. «Прости меня! Прости!» «Дорогой, скажи мне, в конце концов, в чем дело? Это как-то связано с твоей командировкой?» Спросила она осторожно, так как знала, что это большая тайна. «Ну, скажи, что с тобой произошло? Скажи, не мучай меня!» Потеряв терпение и начиная плакать сама, умоляла женщина. «Я не хотел!» И он снова расплакался. «Чего? Чего ты не хотел?» «Не хотел, чтобы ты из-за этого пострадала!» «О чем ты? Говори, не молчи!» Ей было не просто интересно. Она знала, что если он расскажет все, им вдвоем будет проще справиться с этой проблемой, как и всегда. «Этот переезд — не просто желание побыть с тобой наедине, вдали от города. Нас... нас ищут!» «Кажется, уже нашли. Кто нашел?» «Это уже становилось совсем неприятным. Одно дело дурной сон, и совсем другое кошмар ночью и на его. «Нас убьют! И никто не сможет даже пошевелить пальцем, чтобы раскрыть это дело!» «Зачем же нас убивать? Кому это нужно?» Она старалась сказать что-нибудь, что, что имело бы хоть какой-то смысл. «Может, давай мы заплатим. У нас есть машина, мы ее продадим, снимем с книжки, попросим у родителей, они помогут». «Их не интересуют деньги». «А что же им надо?» «Не молчи же ты!» «Теперь успокаивать нужно было ее». «Как бы тебе объяснить?» Подбирая слова, Вадим собирался с мыслями. «Говори, как есть». «Мы были не в Подмосковье на секретной базе, а...» «Где? Где же вы тогда были?» Людмила была в недоумении. «В Сирии и в Ираке, даже в Афганистане». «Может, мы были еще где-то, но я всего не помню!» Она тщетно пыталась что-то понять. В голове все закружилось ярмарочной каруселью. «Но что вы там делали?» Он не успел ответить. Маленькая лампочка в еле заметной щели в потолке над люстрой вдруг замигала. «Извини...» Мне нужно уйти. Куда? Куда ты уходишь? Уже четвертый раз я замечаю, ты становишься белой, как э, стена, и сразу куда-то уходишь. Ты что, наркоман? С опаской заметила она. Тебе нужна доза. Что с тобой происходит? Если бы он был наркоманом, ей было бы легче в этот момент. Понимать то, что все это не бред, было просто невыносимо. «Потом!» «Потом я тебе все объясню! Обещаю!» Вадим вырвался из ее объятий и, не нащупав ни одного тапка, побежал босиком. Когда муж скрылся за дверями, она приподнялась на кровати и на мгновение задумалась. Потом вскочила, одела свой халат и тоже босиком выбежала вслед за ним».